Тебе, Илья, и правда не повезло. Мы сделаем, что можем, но больше того, что можем сделать, мы сделать не в силах. На следующий день в комнату, где он лежал в одиночестве, из Харбина чья-то добрая душа прислала первые тюльпаны. «Можно я перешлю их Анечке?» — спросил он. «Не надо, Аня уже вся в цветах. Анни Снежковой в это время уже не было на свете, но смерть ее решили от Мамонтова скрыть. Юноша весь день лежал тихо, задумчивый, потом постучал в стенку и попросил студента Исаева сыграть ему на гармошке. Через стенку донеслась раздольная песня «Ой да подведите коня мне Воронова, покрепче держите под усы, эх, едут с товаром, дорогой широкою, муромским лесом купцы». Глухая стенка в рыжей звездке отделяла его от поющих. Это был барьер между жизнью и смертью, уже непреодолимый. В синеве окон чуялись весенние разливы, чирикали харбинские воробьи, очень похожие на питерских, такие же бодренькие. Илья попросил бумаги и стал писать прощальное письмо. Он все понял, когда при нем откупорили шампанское. Потом начался бред. Средь бессвязных слов прорвалось «Ну вот, мы еще ругались из-за трупов». Это были его последние слова. Сгустились сумерки, его не стало. В комнату вошел профессор Заболотный, постоял над телом ученика, взялся за письмо. «Это матери». Продезинфицируйте, пожалуйста. Была ранняя весна 1911 года. На Невском в Петербурге дворники обкалывали ото льда панели. Шура и Маша Мамонтовы отпросили с уроков гимназии. «Нам нужно встретить брата, его везут из Харбина». Мать, почернев от горя, надела поверх буклей траурную кисию, взяла за руку Петьку, и всем семейством они отправились на вокзал к приходу Дальневосточного экспресса. Старый служака военный фельдшер, в шинели, пропахший лизолом и карболкой, вышел из вагона, безошибочно зашагал в их сторону. «Видать, госпожа Мамонтова?» — спросил, понурясь. Раскрыв чемодан, солдат из небогатых пожиток извлек небольшую урну с прахом сожженного Ильи Мамонтова. «Он вот здесь. Понимаю, тяжело. что поделаешь?» Мать рыдая отступила назад. «Шура, Маша, возьмите вы, я не в силах понять, что произошло. Неужели это все, что осталось от моего Илли?» Урну из рук солдата перенял сосредоточенный Петька. «Давайте я понесу папу. Солдат снял фуражку, говорил, словно извиняясь. И письмо от сынка имеется. Профессор две фотокарточки шлет. Здесь вот Илья ваш за 30 часов до кончины, а здесь за пять часов. Сам просил товарища сымать его. Вы уж не пугайтесь, урночку и конверт мы продезинфицировали. Письмо, как и солдат, тоже пахло лизолом и карболкой. Илья Мамонтов перед смертью писал. Дорогая мама, заболел какой-то ерундой, но так как на чуме ничем, кроме чумы, не заболевают, то это стала быть чума. Мне казалось, что нет ничего лучше жизни, но из желания сохранить ее я не мог бежать от опасности, которой подвержены все, и, стал быть, смерть моя будет лишь обетом исполнения служебного долга. Жизнь отдельного человека – ничто перед жизнью общественной, а для будущего счастья человечества нужны жертвы. Я глубоко верю, что это счастье наступит, а если бы не заболел чумой, уверен, что мог бы жизнь свою прожить честно и сделать все, на что хватило бы сил для общественной пользы. Мне жалко, может быть, что я так мало поработал, Но я надеюсь и уверен, что теперь будет много работников, которые отдадут все, что имеют, для общего счастья, если потребуется не пожалеют личной жизни. Жизнь теперь – это борьба за будущее. Надо верить, что все это недаром, и люди добьются хотя бы и путем многих страданий настоящего человеческого существования на Земле такого прекрасного, что за одно представление о нем можно отдать все, что есть личного и самую жизнь. Ну, мама, прощай. Позаботься о моем Петьке».